Глава 95. Именно в Польше Гейдрих впервые опробовал самое свое дьявольское изобретение. Einzelsgruppen. Группы – это специальные подразделения из сотрудников службы безопасности СД, гестапо и войск СС, созданные для зачистки зон, оккупированных войсками вермахт. Каждая группа получала брошюрку, в которой на чрезвычайно тонкой бумаге была напечатана самым мелким шрифтом вся необходимая ей информация. В первую очередь, список лиц, которых предстояло ликвидировать по мере оккупации той или иной страны. Конечно же, коммунистов, но не только. Еще и учителей, писателей, журналистов, священников, промышленников, банкиров, чиновников, коммерсантов, богатых крестьян, именитых граждан и так далее, и так далее. Тысячи имен с адресами и телефонами, а кроме того и полные списки окружения на случай, если вредители укроются у друзей или родственников. Сюда же прилагалось описание внешности кандидата на смерть, а иногда и его фотография. Разведывательная служба Гейдриха достигла уже к этому времени впечатляющей эффективности в работе. Однако с этой скрупулезностью, с этим обилием мелких подробностей, Гейдрих, пожалуй, перестарался. По поведению Айнзадзгрупп, сразу как они появлялись в назначенном месте, было видно, что эти-то уж точно не склонны вдаваться в детали. Среди первых гражданских жертв польской кампании известна группа скаутов от 12 до 16 лет. Их выстроили у стены на рыночной площади и расстреляли. Священник, который самоотверженно решился на соборование мальчиков перед казнью, поставили в тот же ряд и тоже расстреляли. И только после занялись теми, кто представлял собой главную цель, коммерсантами и всякими там видными деятелями, их в свой черед выстроили и расстреляли. Начиная с этого дня, деятельность АИЗАТС-групп подробный отчет о которой потребовал бы тысяч страниц, можно было свести к трем кошмарным буквам И, Т, Д. Вплоть до входа их в СССР, где даже бесконечного ряда И, уже не хватило бы.